Архитектура и искусство. Армянское строительное искусство значительно обогатилось благодаря применению опыта строительного мастерства предшествующих эпох в раннехристианском зодчестве. В качестве строительного материала использовались туф, базальт, гранит, мрамор, которыми богато армянское Нагорье. Армянские зодчие с целью предохранения сооружений от землетрясений применяли специальные средства и принципы строительства. Светскую архитектуру этого периода представляют Тронный зал армянских аршакидов, IV век, Дворцы Каталикоса V век и Марспана в Двине, VI век, Дворец Григора Мамиконяна, Ворочи, VII век. Классическими образцами зданий базиличного типа, характерных для раннехристианского зодчества, являются базилики в ере Тайкори и Касахе. Трехневная базилика явилась той основой архитектурного строения, на базе которого в V-VI веках развивалась купольная базилика. Образцами купольных базилик являются храмы в мрении. Вагаршапати Одзуни. На этой основе вырабатывается центральная купольная церковная архитектура, которая в Армении достигла совершенства. Церковь Святой Ячмиадзин является древнейшим памятником, сохранившим конструкцию, характерную этому архитектурному типу, несмотря на то, что здание храма в Средневековье несколько раз перестраивалось. Яркими образцами этого архитектурного стиля являются храм Вавани, храм Святой Репсиме, Вагаршапати, храм Падыгни и другие. В VII веке в условиях восстановления армянского независимого государства происходил расцвет армянской раннесредневековой архитектуры, представленной великолепными строениями в Двине и Звартноте где католикос Нерсес Третий строитель построил одноименный храм, имеющий трехъярусную центрально-купольную композицию и представляющий собой один из шедевров армянской архитектуры. Епископ Сибиос о строительстве храма пишет, в то время католикос армян Нерсес задумал обосноваться вблизи святых церквей в городе Вагаршапати, На той дороге, по которой, по преданию, царь Тартат вышел навстречу святому Григору. Тут же он построил церковь во имя небесных бдящих звартноц. Выдающимся и уникальным явлением в армянском средневековом искусстве было создание хачкаров, кресткамень, на могильных и вативных, которые устанавливались во всех гаварах и областях страны. В Армении – камни Менгиры языческой эпохи. Приняв крестное знамение, в Средневековье начали служить в качестве хачкаров. Ранние хачкары датируются V-VII веках. Скульптура составляет неотъемлемую часть архитектурных строений и хачкаров. Монументальная живопись раннесредневековой Армении – была представлена стенной росписью и мозаикой, которой украшают архитектурные памятники. Ранние памятники стенной росписи Армении датируются в V веке. На алтарном столбе церкви Погоса Петроса в Ереване, на капители одной из пилястр пристроенной колоннады Касахской базилики IV века, на порталах и капителях Ерерукской базилики. Наиболее выразительны росписи Ламбата и Аручи. В росписи Ламбата сохранилась часть композиции «Христос во славе». Громадную апсиду храма в Аручи украшала роспись, изображающая Вознесение. Следы мозаики найдены в Двинском соборе, в храме Звардноц в соборе. Ранние средневековые росписи в орнаментике и хачкары генетически являются продолжением древней армянской каменной резьбы, которой изревле славились армянские мастера. Наиболее ранними памятниками книжной живописи в Армении являются четыре концевые миниатюры Эчмиатинского Евангелия. Благовещение Захарии, благовещение Марии. Поклонение волхвов и крещение. В раннем средневековье, имевшие глубокие корни народная поэзия и песнопение, явились основой зарождения армянских христианских гимнов, называемых шараканы, авторами которых являются святой Мисроп Маштоц, католикосы святой Сагак Партев и Иоанн Мандакуни. Гимнотворчеством и поэзией с большим мастерством занимался католикос Комитас. Духовные гимны писал также Степанос Сюнати. Особым вдохновением выделяется плач поэта Давтака. Поэты в Армении обычно были также музыкантами. Театральная жизнь была представлена как армянскими народными, так и греческими представлениями. Произведения «Эврипиде» И Андра. Театр занимал важное место в культурной жизни армянского народа.